Дом, в котором Осип и Надежда Мандельштам поселились осенью 1934 года, числился по второй линейной улице. К нему надо было и нужно в настоящее время идти по ведущему вниз спуску. Обращаясь к тем, кто распоряжается его жизнью, кто решает, где ему и как ему жить,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 Май 1935 года Смирения в этих стихах нет. Напротив, есть очевидный вызов. А я как был свободным, так и остаюсь свободным. В том же 1935 году в программных станцах сказано «Я помню все немецких братьев Шеи и что лиловым гребнем Лорелей Садовник и палач наполнил свой досуг. Садовник и палач, присвоивший себе гребень Лорелеи, несомненно, Гитлер. Мандельштам не забывает о казнях антифашистов в Германии. Именно шеи, упомянуты возможно, потому, что уже через два месяца после прихода Гитлера к власти в Германии была введена Смертная казнь через повешение Об этом, в частности, сообщали Известия от 2 апреля 1933 года, страница 2. Вполне возможно и то, что эта деталь мандальштамовского стихотворения указывает на восстановление в Германии смертной казни через отсечение головы. На это обстоятельство обратил внимание Лахути Примечание. Лахути. Образ Сталина в стихах и прозе Мандельштама. Попытка внимательного чтения с картинками. Москва. 2008 год. Страницы 131-132. Об этом также писала советская пресса. Теперь о гребне Лоралеи. Повторим сначала банальные истины. Рейн — священная река Германии. Лорелея — золотоволосая красавица, чья песня завораживает плывущих по реке, и они разбиваются о скалы. Образ Лорелеи неразрывно связан с Рейном. Стихотворение Гейне о Лорелея из цикла возвращения на родину» приобрело широкую популярность и стало народной песней. Лорелея может быть прочитана как образ самой Германии, ее романтического очарования, влекущего и смертоносного. Лорелея поет, соблазняет и губит. Такова она в стихотворении «Декабрист», 1917 год. Тому свидетельство языческий сенат. «Сии дела...» не умирают. Он раскрутил чубук и запахнул халат, а рядом в шахматы играют. Честолюбивый сон он променял на сруб в глухом урочище Сибири и вычурнуть чубук у ядовитых губ, сказавших правду в скорбном мире. Шумели в первый раз германские дубы,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 но жертвы не хотят слепые небеса, вернее, труд и постоянство. Все перепуталось, и некому сказать, что постепенно, холодея, все перепуталось, и сладко повторять «Россия, лето, лорелея». Чарующие звуки подруги Рейнской вольнолюбивой гитары. В этих стихах олицетворение западного, вывезенного из Германии соблазна свободы. Сравните с описанием Ленского у Пушкина. Он из Германии туманной привез учености плоды. Вольнолюбивые мечты. Евгений Онегин, глава вторая. Стих 6. Эти мелодии привели к обреченному на поражение декабристскому восстанию. Холод в декабристе говорит о приближающейся смерти, является постоянным для Мандельштама признаком российской государственности и отсылает, несомненно, как и строка «Но жертвы не хотят слепые небеса» к тючеву Его стихам о декабристах. О, жертвы мысли безрассудной! Вы уповали, может быть, что станет вашей крови скудной, Чтоб вечный полюс растопить. 14 декабря 1825 года. Примечание Тютчев, страница 166 Конец примечания. Но все перепуталось все тонет в лете. Для России и Германии характерна определенная общность судеб. Россия, лето, Лорелея. Вернемся к воронежским станцам. Гребень губительницы-соблазнительницы Лорелеи в руках Гитлера. Раньше, в эпоху декабристов, из Германии шел соблазн свободы, Теперь там звучат другие соблазняющие мелодии. Ситуацию поэту видел зорко. Садовник и палач похитил, присвоил, поставил себе на службу ключевые образы немецкого народного сознания и немецкой романтики. В связи с Лорелеей вспомним не только Гейне, но также и очень известное стихотворение Брентано. Но почему Гитлер – садовник? Тименчик установил, что образ садовника и палача у Мандельштама восходит к рассказу Гуисманса «Парикмахер». Примечание. Тименчик. Текст в тексте у акмеистов. Труды по знаковым системам. Том 14. Тарту. 1981 год. «Теменчик. Руки Бродобрея» или «Шесть подтекстов в поисках утраченного смысла». Новое литературное обозрение. 2004 год. Номер 67. Конец примечания. Рассказ «Парикмахер» входит в книгу Гуисманса «Парижские арабески». В 1913 году Мандельштам написал рецензию на эту книгу, изданную на русском языке в переводе Спасского. В рассказе работа парикмахера описывается как некое насилие. Его власть над клиентом подобна власти диктатора. Парикмахер сравнивается с садовником, причем в этом сравнении звучит и тема смерти. «Le funèbre жардиньер. У мандыштама установилась смысловая связь между понятиями «парикмахер», «садовник» и «насильник-палач». По мере необходимости поэт извлекает эту комбинацию из своего образного арсенала, отсюда знаменитая строка в стихотворении «Ариост» 1933 года. «Власть отвратительна, как руки Бродобрея». Но ведь, насколько известно, Садоводство не входило в сферу гитлеровских интересов. Однако, как сообщает Киршбаум, фюрер принимал участие в пермамайских мероприятиях по посадке деревьев. Примечание. Киршбаум. Страница 319. Конец примечания. Это важная деталь. Она могла послужить поводом для очередного применения Мандельштамом образной комбинации «палач-садовник», «Гитлер-палач», это очевидно. Оказывается, он и садовник. Но Киршбаум указывает, что образ садовника может иметь и сталинские корни. 29 апреля 1935 года, непосредственно перед написанием станцев, правда выбирает одним из девизов номера «Садовник» выделенные крупными буквами, набранные вверху страницы слова Сталина. Людей надо выращивать заботливо и внимательно, как садовник выращивает облюбованное плодовое дерево. Примечание Киршбаум, страница 319, конец примечания. На эти широко известные слова Сталина применительно к станцам Мандельштама, давно обратили внимание Месбейер и Лахути. Сталин произнес эти слова на приеме в честь металлургов еще 26 декабря 1934 года. И 29 декабря высказывание вождя начало тиражироваться. Смотрите в книге Лахути. Ко времени написания воронежских станцев, к маю 1935 года, в Советском Союзе трудно было не знать, кто в стране главный и заботливый садовник. Высказывание Сталина спровоцировало и анекдоты, в которых указывалось, что великий вождь сажает не только деревья. Характеристика Гитлера «садовник и палач» была в этих обстоятельствах более чем рискованной. Добавим к этому, что немецких братьев Шеи приводят на память строку из антисталинской эпиграммы «А вокруг него сброд тонкошеих вождей». Можно допустить, что Мандельштам ни на что не намекал, и Сталина в виду не имел, но это не играет в данном случае большой роли. Важно не то, что хотел сказать поэт, а то, что сказалось. И если невольно, то это тем более важно. Сказалось, подобно тому, как в выше цитированном стихотворении «Ты должен мной повелевать», было заявлено, что для того, чтобы стать беспартийным большевиком, надо на честь на имя наплевать. С садовником и палачом случай, конечно, более тонкий. В конце 1936 года появляется загадочное стихотворение «Внутри горы бездействует кумир», в котором создается образ некоего восточного башка, бывшего некогда человеком, но окостеневшего, почти омертвевшего. Кость, усыпленная, завязана узлом, а колени – Руки, плечи. Он улыбается своим тишайшим ртом. Он мыслит костью и чувствует челом, и вспомнить силится свой облик человечий. Божок, бывший некогда человеком, существо, живущее в закрытом для народа месте, внутри горы, очевидно, в Кремле, ставшим подобием запретного императорского города в Пекине, очень вероятно, что кремлевский горец имелся в виду при написании стихотворения, особенно если сопоставить одну из строк стихотворения с шеи каплет ожерелий жир» со строкой из антисталинского стихотворения «Его толстые пальцы, как черви жирный, и принять во внимание, что в одном из вариантов стихотворения о таинственном кумире последний, завершающий произведение стих звучит так, и исцеляет он, но убивает легче. В то же время образ кумира в этом стихотворении обязан своим происхождением не только Сталину. Другой прообраз, знакомый Мандельштама, второй муж Ахматовой, востоковед, ассириолог и поэт Шилейко, умерший еще в 1930 году. Не исключено, что детали стихотворения могут восходить к башку, которого Мандельштам видел у соседа по флигелю при доме Герцена Амира Саргиджана Сергея Бородина. Отношения с соседом сначала были хорошие. «Однажды», — вспоминал Кузин, — «он с восхищением рассказал мне о появившемся по соседству с ним в доме Герцена, некоем Амирджанове». «Примечание. Так Кузин именует мандельштамовского соседа. Конец примечания. Впрочем, говорил он не столько о самом этом человеке, сколько об имевшейся у него статуэтке, какого-то японского или китайского башка. В скором времени застал Амирджанова у Мандельштамов я сам. Фигурировал и бажок Он был действительно очень хорош. Хозяин его мне не понравился. Примечание. Кузин. Воспоминания. Произведение. Переписка. Страницы 170 -я. 171. -е. Конец примечания.